Глава двенадцатая. Хотя экипаж, на котором они отправились из порта прибытия на север, имел размеры небольшого океанского лайнера, Охер понял, что в действительности это эквивалент земного грузовика или автобуса. Кроме того, это транспортное средство было образцом развитой технологии. Громоздкое сооружение, построенное для перевозки гигантов, с едва слышным шелестом, летела на высоте приблизительно 30 метров со скоростью около 300 километров в час. Когда они выехали из города, перед ними открылась широкая равнина, где холмы периодически сменялись ровной, как стол, поверхностью. Несмотря на головокружительную скорость, Уокер успевал различать мелькавшие по обе стороны дороги деревни, которые были больше и лучше обустроены, чем деревни на Хюфе или на Ньюве. Однако по стилистике и по уровню применения передовых технологий эти деревни уступали населенным пунктам Сарематена. Они ехали несколько дней, останавливаясь только для того, чтобы выгрузить и взять на борт пассажиров и груз. Уокеру и Джорджу очень нравились эти остановки, во время которых они не только могли выйти из экипажа и размяться, но и посмотреть, как живут соплеменники Браука в сельской местности, Скви изучала населённые пункты через окно к тому же многочисленные остановки ей сильно наскучили. Она хотела скорее добраться до места назначения, сделать интересные наблюдения, а потом вернуться в порт прибытия и заняться делами, связанными с возвращением на родину. Ксенология, говорила она своему спутнику, очень хорошая наука, но она никогда не заменит жизни в родном отечестве. В этом Окер был с ней полностью согласен, впрочем, возражать скви было себе дороже. Наконец наступило утро, когда Браук сказал, что скоро им надо будет выходить. Сборы были недолги, и всё имущество Окер и Джорджа умещалось в маленьком ранце, который им подарили Сэс Риматы. Смена белья, средства гигиены, сухой паёк, витамины и необычный сферический контейнер, в котором среди прочего находились придуманные им самим кулинарные рецепты и видеозаписи приготовления разных блюд. Это и был весь багаж. С такой поклажей путешествовать было легко и приятно. След забрауком они вышли на платформу. На платформе располагалось два скромных здания: вокзал и высокая башня без окон, назначение которой было непонятно вокеру. Они были единственными пассажирами, сошедшими с грузовика на этой остановке. Правда, из транспорта здесь выгрузили несколько больших контейнеров. Сопровождавшие контейнеры Туукали о чем-то коротко поговорили и отправили груз по назначению. При этом контейнеры двигались самостоятельно по нужным маршрутам, так же летя над землей, как и грузовик, на котором их доставили на этот перевалочный пункт. Когда грузовик наконец отбыл, наши путники остались одни на освещающей тусклой бронзой полукруглой платформе. Внезапно наступила оглушительная тишина. Каким образом грузовики или другие транспортные средства обнаруживали остановки и тормозили возле них? По земле к ним не было проложено дороги. Не было и никаких указателей или стрелок. Станция была окружена гладкой и плоской равниной. ориентироваться на который можно было лишь по некоторому разнообразию растительности. К югу и северу простирались бескрайние поля, засеянные трёхметровыми растениями, напоминающими спаржу. К западу виднелись колыхавшиеся на ветру поля прихотливо вогнутых шарообразных растений, напоминающих торчащие из ухоженной почвы ванночки, качавшиеся на сливных трубах, как объяснил Браук, Эти ванночки были на самом деле плодами, очень богатыми белком, от трубы с стеблями, на которой они росли. Растительность на востоке не была ни высокой, ни причудливой. Здесь рос почти исключительно пирулек, пробуждавший ностальгию зелёное растение высотой до колена. Однако эти бьющиеся растения находились в состоянии постоянного движения, что воспринималось немного странно. при полном отсутствии ветра Охер решил, что несмотря на ослепительно яркие неестественные цвета и формы, спарживые деревья и ваночки смотрелись куда лучше. Во всяком случае, они, соблюдая приличие, сохранили неподвижность. Вид корчившегося в странных спазмах поля мог испортить настроение даже тому, кто привык к виду чужих планет. Послышался нарастающий шелестящий шум, и Браук радостно встряхнулся. Сюда едет моя семья. Как же долго ждал я этого момента. Экипаж, замедливший ход и испустившийся на уровень края погрузочно-разгрузочной платформы, состоял из трёх плоских дисков, составлявших вместе треугольник. Купол помещения для пассажиров и грузов возвышался над местом пересечения трёх дисков, и из купола Вышли четверо тукале, едва не растоптавших охры Джорджа и изрыгавшую пузыри искри, когда они бросились обниматься со своим родственником. Сколько поэтически возвышенных слов было сказано. Их было так много, что к тому времени, когда солнце склонилось к горизонту и повеяло вечерней прохладой, человек с собакой Керму едва не лишились чувств от нескончаемого потока приветствий. И их страшно разозлило вступление Браука, которое, слава богу, оказалось довольно кратким. Для их, говорили у друга своим родственникам, Браук объяснил, что его спутники очень устали, и к тому же не привыкли к таким длинным декламациям. После этих объяснений родственники умерили пыл и принялись извиняться за многословие. Погрузив вернувшегося Браука, которого никто из его благодарной судьбы семьи не чаял снова увидеть, и его инопланетных товарищей, странный экипаж, родственники повезли всех на свой семейный хутор. По Туукальским меркам он был достаточно скромным, но Уокеру напомнил небольшой городок. Уокеру сказали, что на этом хуторе живет одна семья. Впрочем, на Туукале понятие семьи было более растяжимым, чем на земле. Здесь жили и работали... Приблизительно 60 многоруких и многоногих душ, и каждый из них считал своим долгом приветствовать не только вернувшегося Браука, но и его друзей. Помимо гостеприимства, тукали предложили своим гостям шедевры местной кулинарии. Анализаторы, подаренные гостям с сес-рематами, показали, что часть блюд вполне годилась для людей, собак и кэрему. Часть оказалась съедобной. а от некоторых блюд гости отказали сами из-за неприемлемого вида и вкуса. Еда тукали была по преимуществу растительная, хотя в нее добавляли искусственные белки и мясо. Окер нашел, что такая диета его вполне устраивает. Джордж вообще сказал, что блюда тукальской кухни не просто съедобны, но и восхитительно вкусны, а сквивор чала, что есть надо для того, чтобы выжить, и поэтому довольство с тем, что дают. Когда Ту Калле узнали, что один из друзей Браука непревзойденный повар, чье искусство успело прославиться на многих планетах, Уокеру не оставалось ничего иного, как демонстрировать свое искусство на кухне величиной с провинциальный концертный зал. Решив, что лучшее решение – это простота, Уокер смог приготовить пару блюд из местных ингредиентов, да так, что они пришлись вполне по вкусу хозяевам. После этого Окер превратился из обыкновенного гостя в героя. Тукали были фанатами вкусной еды и еды вообще. Окер понял это в тот момент, когда увидел, с какой жадностью Браук поглощал брикеты виленжских концентратов. Правда, сочинять саги и декламировать их Тукали любили ещё больше. После сытного ужина Браука уговорили без особых прочих усилий рассказать о том, что он пережил после той ночи, когда его похитили из родного хутора несколько лет назад. Пока имплантированный переводчик перелагал на английский язык воспоминания друга, Окер вспомнил последний проведённый на земле вечер, когда его похитили эти вооружённые присосками твари с грубой кожей и остроконечными головами, называемые виленджи. Если не считать силы оказанного сопротивления, истории похищения его Браука да и всех остальных были удивительно похожи. Несмотря на то, что Окера похитили при свете одной луны, а Браука при свете трёх. Джорджа вырвали из-под неоновой рекламы пива, а Оскви схватили в темноте. Слышавшую эту сагу бесчисленное множество раз, Гости были в конце концов освобождены от необходимости слушать её до конца. Несмотря на то, что все эти тукали были членами одной семьи, у каждого из них было своё собственное отдельное жилище. Даже супруги никогда не жили вместе под одной крышей. Но «Ну, наконец-то сказала Скви, познакомившись с условиями жизни тукали: "Я увидел признаки настоящей цивилизации". Гостей поселили в доме одного из родственников. который в данный момент был в отъезде. Так как огромное, предназначенное для сна углубление в полу живо напомнило Джорджу яму, в которую он когда-то едва не утонул в грязи, гости решили спать на ахапках, самостоятельно сплетающегося материала, которым связывали собранную трёхметровую фиолетовую спаржу. Этот светло-синий материал отличался титановой прочностью и одновременно Шелковистой мягкостью, взбивая постель, Охер понял, что надо меньше брыкаться и ворочаться во сне, чтобы не задушить себя прочными тугими волокнами. Возможно, он проснулся от необычной мягкости, или быть может, его разбудил какой-то шум. Протерев глаза и поморгав, Охер увидел в тусклом исходившем от пола свете, что Скви и Джордж крепко спят. Но он был уверен, что слышал какой-то звук. Звук послышался снова. Поднявшись, Охер стряхнул с себя прилипшие к коже волокна и подошёл к противоположной стене огромной спальни. Стоило ему приблизиться к стене, из-за которой он, как ему показалось, услышал шум, как сработали датчики, уловившие его присутствие, и стена неожиданно стала прозрачной. Эффект поразил полусонного Охера, и он даже нервно отпрянул назад. При этом он осторожно вернулся на прежнее место и опасливо вытянул вперёд руки. Ладони его упёрлись в твёрдую поверхность, и ещё Маркус заключил, что стена осталась на месте. Интересно подумал он, снаружи меня тоже хорошо видно. К спальне находилось в верхнем этаже дома, где их поселили. Сквозь прозрачную стену Охер мог теперь любоваться сверху бескрайней ночной равниной. Семейный дом образовали гигантский круг. Внутри этого круга находились места семейных торжеств, мастерские и столовые, а снаружи открывался вид на угодья семьи. На небе светили все три луны, поэтому было довольно светло. Свет был, конечно, не яркий и призрачный, но окрестность была видна очень неплохо. Один из сербный месяц был значительно больше земного естественного спутника, а две других луны Были наоборот и разда́ньше. Луны с трёх сторон отбрасывали сверхъестественный инопланетный свет на пасторальный ночной пейзаж. Все равнина до самого ровного горизонта была покрыта высокими фиолетовыми растениями, которые он впервые увидел по прибытии на станцию, откуда их забрала семья Браука. Опустив взгляд и осмотрев внутреннюю сторону внешней, ставшей прозрачной стены здания, Оферо обнаружил источник неяркого синего света, расположенный чуть выше уровня глаз, и его глаз подумал о нём. Очарованный этим устойчивым свечением, уверенный, что ему не грозит никакая опасность в спальне, он потянулся пальцами к источнику света. Быстро оглянувшись, он убедился, что Джордж и Искви продолжают спокойно спать. Джордж зарылся в шёлковое покрывало, Мягкая, но не такой объемная, как ложа Уокера. Сквей устроилась на синтетической губке, напоминавшей ей о родной планете. Как только палец Уокера коснулся синего свечения, человек почувствовал, как его тело начало обдувать прохладный ветерок. Через возникшее в стене отверстие, способное пропустить ту кали, Уокер вышел на небольшой круглый балкон, сообщавшийся со спальней, Балкон стал прозрачным тотчас, как только Окер ступил на него. Но одновременно стена за спиной и пол под ногами утратили прозрачность. Оглянувшись, Окер не смог разглядеть, что делается в спальне. Было видно только голубоватое свечение активатора дверной ручки или как ещё можно было назвать это приспособление, которое позволяло вышедшему на балкон вернуться назад в дом. Луны заливали равнину волшебным неярким красноватым светом, и это зрелище поначалу целиком завладело вниманием Окера, но его вдруг отвлекло какое-то резкое движение справа. Подойдя к филигранному ограждению, оказавшемуся на его счастье достаточно низким, Окер с трепетом присмотрелся к ночной деятельности, звук которой поднял его с постели. Несколько потоков плотно упакованных связки фиолетовых стеблей стекались к большому серовато-коричневому зданию, стоявшему довольно далеко в поле, и поэтому звук, доносившийся оттуда, был едва слышен. Но даже на таком расстоянии, в сумрачно-блонном свете, Окер видел, что в каждой упаковке было по несколько сотен стеблей. Связанные пучки двигались к зданию сами, соблюдая ровные интервалы. Тукали Сидевшие в похожих на ковши экипажах сновали между связками. Это единственное, что было понятно Вокеру, но какой невидимый механизм заставлял двигаться связки скошенных растений? Внезапно один из экипажей развернулся и полетел в его сторону. Машина и управлявший ею тукали быстро увеличивались в размерах. Отсутствие одежды несколько не беспокоило Вокера. Если не считать того, что ночь была всё же довольно прохладной, любой интерес инопланетян к его обнажённому телу мог быть лишь чисто академическим. И если уж на то пошло, то сами тукали, в отличие от Нивов и всей Срематов, обходились без одежды. Оки решил вернуться в спальню или разбудить Джорджа. Не нарушил ли он, сам того не желая, какую-нибудь тайную церемонию? Но как гость, он решил, что имеет право на анталык унижество. Кроме того, его всё равно уже заметили. Потом он узнал фигуру, летевшую к нему на черпаловидном экипаже, и сразу успокоился. Это был браук. Испуская ровный и довольно сильный гул, машина пролетела рядом с крыльцом и остановилась. К кочеру протянулись длинные глазные стебли. «По моим наблюдениям», — сказал Браук, — «ночь для человека означает сон». Он протянул к Океру пару своих массивных щупальцев. «Но ты не спишь и стоишь на балконе. Это противоречит твоему жизненному циклу. Что-нибудь случилось?» «Нет, ничего не случилось». Подойдя к ажурному ограждению, он поднял руку в направлении непонятного здания. «Я услышал шум и встал, чтобы посмотреть, что происходит». Коснувшись панели управления, Браук немного развернул свою машину, и Окер смог заглянуть внутрь обычного экипажа. Он был прост и лишён украшений. На гладкой светло-слоновой кости поверхности не было ни выступов, ни каких-либо приспособлений. Даже в вогнутом углублении, где сидел Браук, не было ничего лишнего, только органы управления. Видимо, это местный эквивалент велосипеда, мотоцикла или вездехода, подумал Локер. Какой-то рабочий транспорт. Браукс стремительно поднял толстое, как древесное стволо, светло-жёлтое щупальце к небу. Наступило время, когда Телдек, Мелефт и Мелафт всходят вместе. Здесь, на северной равнине, это означает, что настала пора сбора созревшего Чимтапта. Это особое время для всех местных жителей. Опустив щупальца, Браук протянул его в сторону неумолимого шума. Хочешь посмотреть? Окер не колеблясь согласился. За последние 2 года он отучился колебаться. Тот, кто колеблется, может пропустить что-то очень важное. К тому же, будучи коммерсантом, Окер лучше других понимал, что есть возможности, возникающие только один раз. Может быть, Это шанс начать торговлю с Чимтаптом. Охер никогда не упускал возможности ближе познакомиться с любым новым сырьём. "Конечно, хочу", сказал он своему испаленскому другу. Браук подтеснился, освободив для Охера место между собой панелью управления, вделанной в корпус вездехода. Скользнув в эту щель, Охер прижался к желтоватому меху друга. Шерсть оказалась тёплой и мягкой. А не колючий, как могло показаться на первый взгляд, подумать только пришло в голову Океру. Ведь совсем недавно я бы просто упал в обморок, случись мне оказаться в такой близости от этого чудовища. Но уже в течение нескольких лет они были друзьями, и Океру был даже неприятен такой близкий телесный контакт. Я изменился, подумал он, когда машина, набрав скорость, полетела назад к серому зданию. Он изменился так сильно, что еще три-четыре года назад не мог бы даже представить себе, что такое изменение возможно. Но кто вообще может вообразить себе такое? С неба светили три луны. Он летел в необычном летательном аппарате рядом с инопланетянином к заводу, где перерабатывали пищевое растение, напоминавшее лавандовые трубки. Та половина Уокера, которая отвечала за его поварские таланты, Сильно заинтересовалась кулинарным потенциалом этого неведомого ему растения. Когда они подлетели ближе, Уокер заметил, что каждая связка растений лежит на самодвижущейся и самоуправляющейся платформе. Один за другим, следуя друг за другом на идеально равном расстоянии, связки стекали с полей на перерабатывающее предприятие под контролем сидевших в воздушных скутерах туукали. Эта система транспортировки была намного более совершенной, чем аналогичные системы на Земле. Действительно, зачем нагружать грузовик с помидорами еще и водителям, если управление машиной можно автоматизировать, задав ей скорость и направление движения? До слуха у Уокера долетел новый звук. Заглушая скрежет и жужжание механизмов, этот звук показался ему одновременно и новым, и знакомым. Новым из-за своей необычной громкости, занятой разделкой и заготовкой сырья, тукали вдруг взорвались будрой песней. Нет, это была не песня, поправил себя Окер. Это была исполняемая акапелла хором сага. Странные согласно звучавшие голоса гремели как отдалённый гром, плывя над связками необработанных стеблей, падая и поднимаясь так с движениями экипажей. пению не мешало Тукали, пора обрабатывать урожай. Спиной Укер ощутил напряжение мышц и напланетянина. Браук прислонился к весёлому хору. Спустя несколько мгновений Браук внезапно умолк. Экипаж остановился и завис в воздухе. Тукали подался вперёд, вытянул глазные стебли и посмотрел в лицо Укеру. Не хочешь присоединиться к нашему хору, друг мой? Я скажу тебе слова конечно твоя голосовая система слабее нашей но устроена она почти так же почему нет с восторгом согласился уокер после нескольких повторений послушав и повторив напев уокер понял что может вполне пристойно не смущаясь его воспроизвести когда браук снова приступил к работе из его воздушной машины доносились уже два голоса один местный Второй — инопланетный, пили двое — Человек и Туукали. Ныряя в промежутки между связками и снова взмывая вверх, они иногда пролетали вблизи от других машин, откуда в их сторону приветливо протягивались щупальца и поднимались глазные стебли. Удивленные Туукали внимательно рассматривали маленькое безволосое существо, которое не только летело вместе с одним из них, но и весело подпевало хуру, сопровождавшему механический шум перерабатывающих машин. На всё это безудержное празднество духа и труда взирали сверху три луны: Телдек, Мелефт и Мелофт. И самым необычным участником этого празднества был одинокий человек. Прохладный воздух, напоённый ароматом тукальских растений, машинного масла и пота, овевал лицо и обнажённое тело Окера. Три луны Нагора ручье чудовище, огромные сляски похожих цветом на сливы стеблей, жерло обрабатывающих машин, всё это плесало и кружилось перед привыкшими к темноте глазами Окера. Как это говорится, никогда даже в самых смелых мечтах, когда их небесный скутер пролетал мимо другой такой же машины, и Океру становились видны радостные лица водителей, он думал о том, как это не похоже на скучную воскресную поездку на машине через кукурузные поля к югу от Чикаго к друзьям в Спрингфилд добродушное тукальское солнце только-только показалось над горизонтом когда весёлый браул вернул усталого но даниэль за счастливого окера в отведённые гостям апартаменты перебравшийся с маленького но мощного экипажа на балкон Марк выразил свою благодарность тычком кулака между верхними и нижними щупальцами Браука. Он ткнул за всех сил, надеясь, что великан почувствует хоть что-то. Какая чудесная ночь! Я не знаю, как тебя благодарить, Браук. Мне случалось бывать дома на ночных вечеринках, но то, что было сегодня, несравнимо ни с чем. Взлёты и снижения, массовые пение, свет лун Это я запомню на всю жизнь. Это была всего лишь уборка урожая, застенчиво сказал Браук. Но я очень рад, что ты смог в ней участвовать, друг Маркус. Труд и радость надо делить с друзьями. Огромное щупальце нежно обняло Окера за плечи, а потом соскользнуло вниз. Прищурившись от света восходящего солнца, Окер помахал кулетавшему другу, повернувшись и подойдя к стене. Окер коснулся светового круга и прошёл в спальню через образовавшийся проход. Закрыв за собой дверь, Окер услышал знакомый лающий голос из полутьмой прохладной спальни, где ты шатался всю ночь. Я чуть не умер от беспокойства. Добрый пёс, пробормотал в ответ Окер, стараясь поскорее пробраться в свою мягкую постель. Он был совершенно измотан бурно проведённой ночью бессонницей. Импровизированная кровать манила его к себе с неудержимой силой. Маленький лохматый бурый шар стремительно преградил Океру путь к вожделенной кровати. Не надо называть меня добрым псом, злой человек. Где ты был? Исследовал местное сельское хозяйство и завёл кучу друзей. Сделав обманное движение, Окер метнулся влево, чтобы обойти разъерённого Джорджа, но тот не дремал и перерезал ему путь. Скви безмятежно спала, не слыша, как разгорается нешутошный конфликт. Он исследовал, подумать только, ночью на чужой планете. Пёс увидел что-то поразившее его до глубины души, он изо всех сил вытянув шею, стараясь посмотреть на спину Окера. Что у тебя со спиной? Что что? Полусонный Окер попытался через плечо посмотреть на собственную спину. Я ничего не вижу. Быстро обежав друга, Джордж привстал на задние лапы и положил передние на бедро Уокера. Ты выглядишь так, словно тебя как следует выпороли. Что? А, это от того, что я очень долго тер со спиной о мех Браука. К тому же нас все время швыряло. То вверх-вниз, той стороны в сторону. Но ты же знаешь, какой у него мех. Обманчиво мягкий, как гусиное перо. Этого, конечно, следовало ожидать. Жуткая была езда. Сбросив Джорджа со своего бедра, Уокер попытался пройти кровати на и кратчайшем путем, и, когда это ему удалось, блаженно плюхнулся в ее мягкие объятия. «Жуткая езда, говоришь?» Теперь Джордж мог говорить прямо в ухо Уокеру. «Если ты скажешь мне, что всю ночь гонял местную скотину, то я обращусь к Герла Хину и попрошу его показать тебя Ниевским специалистом, чтобы удостовериться в твоем душевном здоровье». «Никакой скотины», — сонно пробормотал Уокер. Это был чимтапт. Растение с большими фиолетовыми полосатыми стеблями, которое растет в нескольких здешних регионах. Ты представляешь самодвижущиеся связки этого сырья? Он глубже зарылся в мягкую массу волокон. Во время уборки этого растения тукали работают на полях круглые сутки. «Я вижу...» угрожающе заметил Джордж, ты и правда с головой окунулся в местные обычаи, не так ли? Я очень тебя прошу предупреждать меня, когда ты в следующий раз задумаешь что-нибудь подобное. Ты должен понять, что я очень боюсь, когда мой человек вдруг непонятно куда исчезает. Прости, пожалуйста, это было единственное, что смог выдавить из себя Уокер. Привстав на задних лапах, Джордж изо всех сил вытянул шею и мокрым языком, провёл охру по глазам. Этого оказалось достаточно, чтобы окер мгновенно проснулся. "О чём ты вообще думал, Марк? Ты всю ночь занимался какими-то изысканиями, потому что хочешь стать одним из аборигенов, думаешь поселиться здесь, одолжить себе несколько щупальцев и воспитать пару-другую оранжевых и фиолетовых потомков? Или ты забыл, что мы должны сосредоточить все свои усилия всю свою энергию на попытке отыскать дорогу домой. А это означает, что наши четвероногие лупоглазые друзья должны перерыть все свои астрономические карты и каталоги в надежде определить, где находится наш дом. Слегка приподняв голову, чтобы посмотреть в глаза Джорджу, Уокер раздраженно ответил. Именно этим заняты Собш-Ус, Хабр-Век, И коллеги, и астрономы и эльфов. Наша задача это дипломатическим путём заручиться дружеским отношением местного населения. Именно этим я и занимаюсь. Этим мы занимались на Сэрематени, в большей степени на Нивве и в меньшей степени на Хюфе. Не кипятись, Джош. Мне очень жаль, что я заставил тебя волноваться. В следующий раз я тебя обязательно разбужу. Он кивнул в сторону мирно спящей искви. — Бери пример с нашей десяти ножки и не мучайся бессонницей. — Ты прав, — огрызнулся Джордж, — она не будет переживать, если ты уйдешь среди ночи и не вернешься. Но мне-то не все равно. — Я знаю, что тебе не все равно, Джордж, но я не подвергался ни малейшей опасности, и вообще я знаю, что делаю. Мне нравится этот народ, несмотря на то, что у них двойной комплект конечностей, глаза болтаются на стеблях, как воздушные шарики на ниточках. Арты направлены с севера на юг, а не с востока на запад, как у нас. И, несмотря на то, что их массы, хватит на то, чтобы в борьбе с умо одолеть гризли. Так что расслабься и успокойся». Опустив голову, он с наслаждением зарылся лицом в инопланетную подушку. «А сейчас оставь меня в покое. Я устал, как собака. Ты просто не заблудись, Марк. Джордж был обеспокоен больше, чем хотел показать». Я не хочу, чтобы тяга к экзотике заставила тебя забыть о нашей главной цели. Встав на задние лапы и поставив передние на край импровизированной кровати, он ткнулся носом в левое ухо Окера и жарко зашептал: "Представь себе стейк и пиццу Марк, а не фиолетово-синий брикет, мороженое и кофе, футбол, реку с её видами и запахами, представь себе разговор со старыми друзьями". Вспомни, как ты зарабатывал деньги, ходил в кино, а остатки попкорна были любимой закуской Джорджа. Он засунул морду под голову друга и приподнял её, не забывая об этом, когда тебя захлёстывают впечатления от инопланетных чудес. Не забывая о доме, о горячих девочках, выдохнул Джордж последний аргумент. Но всё было бестолку. Его человек уже спал, свистя носом в подушку. Ну, и оставайся здесь, если тебе этого так хочется, сердито подумал Жорж и потрусил на своё место. Или возвращайся на Ниев и постарайся ужиться со своими кослявыми почитателями. Или возвращайся на Сэррематон и наслаждайся просторами всей Сэррематона. Я могу вернуться домой и один, но в глубине души он сознавал, что никогда не сможет этого сделать. Уокер был официальным руководителем их экспедиции. На эту должность его назначили Ниевы. Выбор одобрили элфы и поддержали хюфийцы. Без Уокера, хотя он и номинальная фигура, едва ли даже Сквиз может убедить Ниевов продолжить путешествие. Может быть, он зря так беспокоится? Разве Марк сам не выражал неоднократного твердого намерения вернуться домой и, Просто человеку понравилось необычное ночное приключение, и всё. Джош подумал, что становится излишне подозрительным. Несомненно, эта подозрительность запечатлелась в его мозгу после многих лет преследований со стороны брошенных ротвейлеров и выброкованных питбулей. Он и сам устал как последняя собака. Беспечный двуногий друг застал Джорджа в отнявший покой сон тревоги. До утра расхаживать по спальне. Дойдя до своего ложа, бывшего лишь уменьшенной копией уютной кровати Окера, Джордж, потоптавшись на ней, упал наконец на подушку, свернувшись в тёплый лохматый клубок. Когда скри проснулась, то первое, над чем ей пришлось поломать голову, было коматозное состояние двух выходцев земли, которых она так и не смогла разбудить ни толчками, не изобретательными оскорблениями. Тухали ели в течение суток дважды: первый раз утром на рассвете, а второй вечером на закате солнца. Поэтому гигантская столовая была пуста, когда Окер и Джордж, не вполне проснувшись и покачиваясь, отправились поесть. Теперь оба знали, какая еда является для них приемлемой, а какая вызывает всякие неприятности, включая неукротимую рвоту. Им не составило труда быстро получить две самые мелкие, по местным меркам, тарелки отменной пищи. Остатков вполне хватило на то, чтобы насытить обоих землян, так как они вдвоем съедали меньше, чем шло на приправу к типичным тукальским блюдам. Скви составила компанию Охеру и Джорджу, но не от голода, есть она не хотела, а от скуки и из обычного для ее вида любопытства. Во временной спальне, устроенной для гостей, действительно можно было только спать. Кроме того, благодаря особенностям туукальской кухни, в столовой Скви чувствовала себя уютнее, чем в сухомо и прохладном воздухе северной туукальской равнины. Забравшись на огромный пустой круглый стол, Скви удобно на нём расположилась и принялась осматривать столовую. Прежде всего, она присмотрелась к своим примитивным спутникам. обладавшим способностью с наслаждением поедать практически все, что угодно. Но нельзя же было в конце концов требовать, чтобы даже такой искусный повар, как землянин Уокер, мог сравниться своими способностями, ценить деликатесы с утонченной кэрэму. Джордж, уткнувшись мордой в поставленную перед ним тарелку, расположился на полу рядом с другом. Уокер, скрестив по-турецки ноги и поставив на них тарелку, тоже сидел на полу. Да, этим дикарям все было нипочем. Их нисколько не смущало отсутствие стульев, высота стола, делавшая недоступной для них его поверхность. Столовые приборы, рассчитанные на ту кальские щупальца, тоже были бесполезны для собаки и человека, но они превосходно обходились без них. Пес, лишенный хватательных конечностей, ел прямо из тарелки, а Уокер виртуозно пользовался пальцами. С удовольствием глотая пищу, Уохер одновременно восхищался закругленным краем стола, под которым сидел. Этот край напоминал ему очертания балкона и обтекаемые линии чудесного транспортного средства, на котором он ночью в волю полетал с брауком. Все таукальские предметы оказывали на него невероятно умиротворяющие действия своими прихотливыми плавными очертаниями и гладкими поверхностями, составлявшими такой разительный контраст с пластической анатомией самих тукале. Как и во всех тукальских помещениях, пол от входа и стен плавно повышался к центру. Такую же конструкцию имел потолок, зеркально повторяя планиметрию пола, что придавало потолку сходство с яичницей глазуней. Охер только теперь с удивлением обнаружил, что в своей архитектуре тукали придерживались таких же волнообразных ундулирующих мотивов, что и в сагах. Этот синкретизм, это единство поначалу ускользнули от его внимания. Он никогда не замечал подобного синкретизма на земле. Нет определённо раньше, он не мог бы даже вообразить, насколько дальнее путешествие обострит его восприятие. Охер понимал, что очень сильно изменился с тех пор, как виленжи взяли его в плен и похитили с родной планеты. Даже тот, кто сказал когда-то, что путешествия расширяют кругозор, не мог бы себе представить, что пришлось пережить Океру за последние 2 года. Нельзя сказать, что Окер и раньше с предубеждением относился к тем, кто немного отличался от него самого или кичился своей городской культурой. Но теперь, после того, как он столько времени провёл среди инопланетян, даже из его подсознания улетучились последние остатки неприязни. чуждым культурам и этносам. Хотя взять бы Тукали. Когда Окер впервые столкнулся с Брауком, тот показался ему свирепым монстром, от которого надо немедленно бежать, если, конечно, успеешь. Да, конечно, Браук страдал от плена и был не в себе, но не только и не столько этим определялось отвращение, испытанное Окером. Он в тот момент отреагировал не думая. отреагировал, как испуганный шимпанзе. Теперь же Укер не только сдружился с Брауком и его родом, но и, как сказал его тукольский друг, сроднился с ними, стал членом семьи. Семья. Дума на земле, он всегда считал семью чем-то безнадежно унылым, бременем, от которого надо избавиться, но оказалось, что семья — это нечто сладостное и приятное, что лежит в основе семьи, Только родство по крови, прямые генетические связи или семья это единение, основанное на общности идеалов разума, позволяющего совместить разницу в устремлениях. С кем у него было больше общего? С двоюродным братом Лари, считавшим скобрезные шутки вершиной юмора, и с наслаждением дышавшим выхлопными газами автомобильных гонок или с драуком, творцом и мыслителем, пусть и величавым, Внимание жующего вокера привлекло наконец скви, сидевший на столе прямо над ним. Пять щупальцев расслабленно свисали с края стола, в то время как пять других служили кэрему надёжным основанием. Из места соединения всех десяти змееподобных щупальцев вырастало конусообразное, сужавшееся кверху красно-коричневое тело, расширявшееся и опадавшее в такт с дыханием. Продолговатые, а не круглые зрачки, спрятанных в глубоких щелевидных впадинах глаз, были расположены горизонтально. Похожая на челюсти бабочки речевая трубка кольцеобразной формы не совпадала с ртом, а располагалась выше его. Трудно было представить себе два более разных организма, чем Ларри и Скви. Тем не менее, при всем сарказме и оскорбительной снисходительности, Скви был более верным другом и более надёжным товарищем, чем его кровный родственник. Не один раз ума забота Скви спасали ему жизнь, а Лари же был способен только занимать деньги. Как же судить о разуме и дружелюбии? По числу конечностей и глаз, по языку, по цвету глаз и волос? Чем опытнее становился Окер, тем лучше понимал мелкость суждений своего вида, давлевшую над ним Всё станет по-другому, когда я вернусь домой, поклялся себе Уокер. Это не будет стоить ему большого труда. Путешествие действительно расширило его кругозор. Они почти покончили с едой, когда в зал волилась знакомая фигура. Броулкун, уф, Ахт Храшкин поводил глазными стеблями и обнаружил друзей, направив один глаз на Джорджа, а второй на Уокера. Он спросил: "Я вижу, вам понравилось наше семейное еда." Собрав подливку в тарелке, неприветливый окер, и излёк из неё кусок, который, думал он, посчитал бы отбросом, и с чувством отозвался. "Потек просто восхитителен, как впрочем и всё остальное." Жорж оторвал от тарелки вымазанную синим соусом морду. "Неплохо, змею руки. Здесь вся еда хорошая." Мехбраука Слегка затопорчился от гордости. Всё, что вы едите, мы сделали своими руками. Свежая еда северных равнин считается лучшей на всей Тукале. А наша семья славится количеством еды на севере. Мне очень стыдно, но вы не сможете долго наслаждаться нашими блюдами. Нахмурившись, Охер уронил испачканные пальцы на край тарелки. Не понял, что-то случилось. Гибкие стебли изогнулись так, что теперь глаза Браука настолько приблизились к лицу Окера, что заслонили все его поле зрения. Наоборот, для нас все складывается как нельзя лучше. Сидевшая на краю стола Скви перестала созерцать сложную кухонную технику и воззрилась на Браука. — У тебя новости. От волнения из угла рта Скви вылетело несколько пузырей. Я поняла, Собш-Ус и ее астрономы что-то нашли, — Отставив в сторону тарелку, Бокер порывисто встал, вытирая губы рукавом. «Они нашли направление. Они вычислили нам путь домой», — Браук сделал ободряющий жест. «Думаю, что так оно и есть. Работая вместе с нашими туукальскими учеными, наши Ниевские и Ёльские друзья смогли чудесным образом определить вектор направления к Эрему». Оба глаза взметнулись вверх. Я настаивал на том, что... чтобы лично сообщить вам эту чудесную новость. Скви прижала к телу все свои десять щупальцев. Я сейчас лопну от волнения. При всей неадекватности тех, с кем мне здесь пришлось иметь дело, я теперь надеюсь дожить до того момента, когда мечта станет явью. А земля? — с замиранием сердца спросил Уокер. Сидевший у его ног Джордж так сильно завилял хвостом, что все ощутили движение воздуха. Браук пристально посмотрел на Джорджа и ответил несколько потускневшим голосом. "Астрономы нашли вектор, соединяющий Тукале с Керемом". Честный Браук не смог произнести это прямо. Его уклончивый ответ сказал человеку о собаке больше, чем могли бы сказать многие тома. Джордж перестал вилять хвостом. "Тукале, больше нечего было сказать. Смысл ответа был высказан". не словами